Глава тридцать 32. Миша. Разговор с отцом получился напряжённым. Ничего другого я и не ожидал. Батя мастер уходить от прямых вопросов и давать витиеватые ответы, под которыми может крыться всё что угодно. Быков в разработке. Если что-то интересное удастся нарыть, он мне сообщит. И сколько мне ждать всего чудного дня и наступит ли он когда-нибудь? В кабинетах чиновников время течёт по-другому, слишком размеренно, а у меня каждая минута на счету. Машку надо защитить, забрать к себе, сделать пару карапузов и никого к нам близко не подпускать. Я не особо верил, что отец мне обо всём расскажет. Нет, он расскажет, когда уже все злодеи понесут заслуженное наказание. Но когда это будет? Так долго от лютого его планов оберегать Машу не получится. Да и быков не отошёл в сторону. Его интерес напрягал, нездоровый, будто он что-то лютому доказать пытался или отомстить. Не верю я в его любовь или мужскую одержимость, хотя кто знает. Я догадывался, о чём отец хочет поговорить с Машей. Знал его достаточно хорошо. Мог бы настоять и не позволить, но пусть сам убедится, что Маша меня не использует. В её чувствах я уверен. Чуйка у него работает, что надо. Он тоже это поймёт оставит нас в покое и захочет искренне помочь, а не оттягивать решение вопроса. Не знаю, что он там понял, но увидев Машу бледной и потерянной, я разозлился. «Нахрена демонстрировать свой генеральский характер девочке? Перед уходом у нас была возможность перекинуться несколькими фразами, в которых я чётко дал понять: в последний раз он запугивает мою женщину. Или относится к ней как к моей будущей жене, или видимся редко и только по праздникам. Она всю обратную дорогу даже на мои шутки не реагировала. Хотя какие шутки? Озвучивал свои самые тайные желания. Улыбалась, Маша, но натянуто. Наверное, слова моего отца постоянно в голове прокручивала. Сворачивать с ней в лес не стал, хотя эта идея мне покоя не давала. Но нужно не забывать о безопасности. Неизвестно, что задумал Быков. Слежку я не замечал, но чего не бывает? Небезопасно было останавливаться ещё и в безлюдном месте. Егор стал домоседом, что ужасно напрягало. Если бы друга не было дома, я бы постарался Машу отвлечь. Отвлекать пришлось меня, когда я увидел Кортнева у них в квартире. Парень твой заглянул. Кого в этот момент хотелось больше прибить, Егора или Богдана, даже не знаю. Маша, привет. Улыбаясь, вышел к нам навстречу парень, а взгляд у него бегающий, волнуется. На меня боится смотреть. Правильно делает. Ты иди отдохни, предложил я Маша. С Жанкой пообщайся, она тебе звонила, ты не ответила. А мы сами на кухне побеседуем. Егор, ты ведь не против? Маша испугалась, вцепилась в сумочку. Маша, меня несколько дней не было, а ты тут гарем собрала. Откуда популярность поделишься? Егор тоже заметил состояние сестры, хотел разрядить обстановку. Иди потолкнул её к двери. Я ещё загляну. Между нами состоялся молчаливый разговор. Маша уступила. Я тогда тоже пойду, встрепенулся Кортнев. Если пообщаться с Машей не получится, мне здесь делать нечего. Он пытался говорить уверенно, но недостаточно, чтобы мы к нему прислушались. А вас я попрошу остаться, в встёбной форме пригвоздил парня к месту. Время ещё раннее. Мы ведь так и не успели познакомиться, понял намёк Егор и предложил кортнему задержаться. В кухне тускло горел свет, занавески на окнах опущены. "Но ну, рассказывай об истинной причине визита", начал я. Егор достал мясную нарезку из холодильника и положил на стол. Сыр, хлеб. Обманчиво спокоен, значит, тоже понял. Парень не просто так оказался здесь. "Угощайтесь", бросил друг и принялся складывать бутерброд. Петь будешь, жених? Да нет, я же за рулём. Мы переглянулись. за рулём, когда его это останавливало. Кто тебя прислал? жёстко спросил, складывая перед собой руки. Что? Я сам пришёл. Не очень быстро, он включился в игру. Я и не говорю, что тебя к дверям подняли. Кто прислал? Никто. Пацаны, вы о чём? Один факт Упомянутый сегодня отцом очень сильно меня заинтересовал. Я и так планировал копать в этом направлении, а тут такой удобный поворот. Если я спрашиваю, то наверняка уже знаю ответ. Тебе это в голову не приходило? Я понятия не имею, о чём вы. Ты пришёл без приглашения Маши, не предупредив о своём визите, просто так? Ну да, мы вроде как общаемся, она не отвечает на телефонные звонки, сообщения избегает в универе. Не ходит на занятия, я понятия не имею, что произошло. Напрягает, когда девчонка-динамит и не говорит, что случилось. В подвешенном состоянии ничего не получается делать. Лучше бы накричала. Вряд складно. Было бы правдой, поверил бы и даже посочувствовал. Егор продолжал спокойно жевать бутерброды, будто разговор за столом его не касался. Я хорошо знал, что его спокойствие обманчиво. За машку он любого порвёт. А что ты у подруги её не спросил? Уверен, Жанна бы тебе всё подробно рассказала. Спрашивал и молчит, требует отстать от Маши. А ты расстроился и пришёл? Я же вам говорю, говоришь, но забываешь упомянуть одного человека. Кого? Откуда в твоём интересе к Маше некий Ярослав Быков взялся? Я пока пытаюсь уловить, какая тебе роль отводится в этом спектакле. Миша, Бутерброд Егора полетел на стол. Резкий выпад друга, и шея Кортнева оказалась зажата мощной ладонью. Парень пытается вырваться, чтобы облегчить себе подачу кислорода, но Егор холоден и циничен. Я тоже спокоен. Меня только Маша волнует. Не хочу, чтобы она видела, что здесь происходит. Отец, конечно, не обрадуется, что мы сынка влиятельного политика угрохали, но если Кортнев не расскажет всё, до этого может дойти. Отпустите! Я кивком прошу Егора остановиться. Богдан уже покраснел и может в любую минуту потерять сознание. С этого момента о обыковы поподробнее, или я тебя выброшу в окно. Неразделенная любовь она такая, толкает на глупости. Яростно проговорил я. Только не вздумай со мной играть. Начальству твоего отца будет очень интересно узнать, что его сынок вводит дружбу с криминальным авторитетом. До меня доходили слухи, что у Кортнева на работе проблемы. Я об этом сегодня от отца узнал. Говорить у утырок не спешил, взвешивает, с кем опаснее связываться. Зачем тебе послал быков? Теряя терпение, задал я вновь вопрос. Не посылал меня никто. Кортнев не спешил колоться. Открой дверь на балкон, крикнул мне Егор и схватил парня за шею. Я скажу, скажу, затараторил он, когда мы подстащили его к открытой двери. Приходилось себя сдерживать, чтобы Маша не услышала и не вмешалась. А ещё парню рот зажимать, чтобы не орал. "Слушаем", Егор отпихнул Корнеева от себя, и тот упал около стола. Не поднимаясь, заговорил: "Год назад мы с Яриком, это Быков младший, влезли в одно дело. Должно было выгореть", начал он издалека. "Прибыль, квартира трёшка в центре с ремонтом. Я загорелся, давно хотел от родителей съехать". «Покупателей нашли на оружие, пояснил он, а то и гадать начал, что за дело такое выгодное. Подставили нас тогда. Если бы не быков и его друзья, сейчас я бы здесь не сидел. Дело удалось замять. Да от самого даже не дошло во, что я впутался. Если ты ждёшь, что я Быкова благодарить побегу, то зря. Рассказывай дальше. Мне никто не говорил, что я остался должен, когда всё закончилось, но такое ощущение постоянно присутствовало. Вроде и продолжали с Яриком нормально общаться, но такое чувство возникало, что от меня чего-то ждут. Неприятное ощущение, хочется от него постоянно отмыться, будто в подвешенном состоянии держат. В коридоре как-то с Гошей однокурсником стояли, а тут Маша проходит. Гоша и говорит: "Знаешь, отец её завалил в девяностые директора рынка, а пистолет выкинуть приказал. А тени выбросили". Поднял Кортнев на Егора испуганный взгляд. Мы переглянулись с другом. Пистолет каким-то образом к оперу продажному попал. Мужик сбухался, но голова варит нормально. Мент этот Гоша говорил, что его жизнь может круто измениться, если он к вашему отцу пойдёт денег за пушку просить. Жить хотел, поэтому и молчал все эти годы. Если не пошёл, значит, понимал, что его сразу убьют. Ты этой информацией побежал с Ярославом делиться? Ярик иногда упоминал, что лютый какие-то цихани честно от Жалыубикова. И тот до сих пор вернуть их мечтает. Я подумал, что быкову информация понравится и вроде как долг таким образом верну. Слушал я парня внимательно. Удивительно, не думал я, что удастся так глубоко копнуть. Откуда фамилию Опера выяснили? Я как собака ухватился за след и не хотел отпускать. Так Гоша, ну, однокурсник мой, по соседству с ним живёт. Похмеляться ему заносила тот и рассказал. Забрал быков пистолет у Опера спросил у Кортнева. Забрал, сначала сказал, что всё получилось и даже поблагодарил меня. А потом, судя по панорамному лицу, что-то пошло не так. Потом он попросил меня доносить на Машу, с кем общается, где бывает. Я пытался отказаться, тогда мне и напомнили, что нужно благодарны быть, добро не забывать. Я Ярику позвонил и напомнил о пистолете, а он мне заявил, что это не тот пистолет у меня много вопросов появилось. Если не тот, то где тот? Возможно, чтобы Быков Кортнева обманул. Я не поверил, но потом от Гоши узнал, что мента бывшего Быковские ребята избили. Он в больничке валялся почти два месяца. Значит, и правда, не тот пистолет. А Лютый, скорее всего не в курсе. В моей голове уже зрел план, как действовать дальше. Я не хотел следить за Машей, она хорошая, но Быков может быть убедительным. Я не знаю, что ему нужно, но защитить её. Не хочу, чтобы она пострадала. вроде искренне просит. Будешь говорить то, что мы тебе скажем, о том, что нам поведал ни слова. Или пожалеешь. Если Быков узнает, что ты сдал его сыну Лютова, он тебя не пощадит. Я это понимаю. Поднялся Богдан с пола и сел за стол. Быков знает, что Маша сегодня не была дома. Нет, Помотал парень головой. Я не должен узнать. Мы переглянулись с Егором. Сейчас я был с ним согласен. Маше безопаснее будет в доме отца. Видеться мы не сможем, но общение по телефону пока будет достаточно. Не стоит рисковать. Я должен знать обо всём, что поручает тебя быков. Любую информацию ты сначала передаёшь мне. Или мне? вмешался Егор. Пиши адрес опера и все его данные. Кто такой Гоша и как с ним пообщаться? На стол опустилась записная книжка. Не вмешивайте Гошу. Ему от быкова уже досталось. Он не будет говорить. Запиши. Всё будет нормально с твоим приятелем. Убивать его мы не собираемся. Мне не терпелось рвануть по адресу, который оставил Кортнев. Было ощущение, что Быкова прокатили, но оружие с пальчиками Лютова где-то есть, и он очень не хочет, чтобы ствол всплыл. Я бы мог получить Машу и не бояться, что Лютый нам отомстит. Надо подумать, как лучше воспользоваться полученной информацией обсуждать эти новости с отцом или нет. Батя может помочь, но может по обыкновению затянуть с этим. Проводив парня, мы остались в кухне с Егором. Машку утром отвезу к отцу. Ты без меня не действуй, наломаешь дров, Маше не поможешь. Думаешь, оружие есть? Не знаю, Тигр, если оно всплывёт, неизвестно, как всё обернётся.